«Анна, собирай чемодан». «Что?» Анна выпрямилась, поискала платок, чтобы отереть лицо. Она топила печь и с непривычкой испачкалась сажей. Печь дымила, Анна кашляла. Она не слыхала, как Тимирёв вошел в их казённую квартиру в Кронштадте. Они приехали сюда недавно из Петрограда. Тимирёв хотел быстрее вернуться к службе. Странно, он пришел в такой неурочный час, и лицо встревоженное, бледное. На рукаве темное пятно, как от грязи. «Какой чемодан? О чем ты говоришь, Сережа? Адмирала Непенина убили. «Адриан Иванович? Погиб?» Переспросила Анна, не видя никакой связи между этой гибелью и необходимостью собирать чемодан. «Я сказал, убили, а не погиб. Аннушка, ты плохо меня слушаешь. Его убили!» Вице-адмирала застрелили в спину при выходе с Виаборского порта. Он посмотрел на свой испачканный рукав и, дико улыбнувшись, замолчал. Теперь Анне сделалось по-настоящему страшно. Она тихо спросила. Сережа, у тебя кровь?» У Сергея затряслись губы, задрожало все лицо. Анна никогда прежде не видела его таким. Все оборвалось у нее в груди, и она с ужасом ожидала, что вот сейчас он, наконец, найдет в себе силы и произнесет нечто страшное, нечто такое, после чего они оба не смогут больше жить по-прежнему. «Подгурский», — выговорил, наконец, Сергей и зарыдал. «Их схватили в Кронштадте, неподалеку от огромного... как Константинопольская София Собора. В тумане слышны были голоса и шаги, где-то вдалеке хлопали выстрелы, потом совсем близко засмеялись грубые голоса. Поначалу все выглядело, как простая беседа. «Вы кто? А вы кто? С какого корабля?» «Сослуживцы, значит». Потом разговор пошел агрессивнее. Явилось чьё-то немытое хайло, которое внезапно завопила, окатив Сергея вонью давно немытого тела, «Мироеды! Кровь пили!» «Прошу прощения», — проговорил Подгорский, бывший с Темиревым. Оба возвращались на корабль. «Не соблаговолите ли вы объяснить, чью кровь и каким образом мы пили?» «Голодом морили», — продолжала Хайло. «Когда это было и при каких обстоятельствах?» — настаивал Николай Подгорский. Хайло смутилась и отступила, а другой матрос бросил угрюмо: «Ну, рыбу нам на обед давали». Подгорский промолчал, а Тимирёв попробовал было заговорить с человеком, который до доселе не вступал в беседу. Человек этот имел на груди красный бант и выглядел как бы начальствующим. «Прошу прощения, что вы имели в виду?» «Взять их», — приказал человек с бантом, не отвечая на вопрос Тимирева и даже не позволив ему закончить. «Взять их и пристрелить, как бешеных собак, вместе с другими офицерами». «Позвольте, вы не можете», — начал Подгорский. Человек не обращал на него никакого внимания, как если бы имел дело с животным или с каким-нибудь неодушевленным предметом, чьей судьбой только что распорядился окончательно и бесповоротно. Не станет же кухарка, выбрасывающая на свалку обглоданные кости, слушать их причитания и доводы в пользу их дальнейшего существования. Обоих офицеров скрутили и потащили мимо собора за площадь, к оврагу. Туман накатывал... и отходил волнами под порывами морского ветра. И Тимирёв вдруг с ужасом увидел трупы. Десятки убитых офицеров лежали на земле, многие были обезображены. «Становитесь тут!» — сказал человек с бантом, впервые посмотрев на Тимирева и Подгурского. «Да не балуйте! все равно не уйти вам!» Несколько человек вскинули ружья. Тимирев широко раскрыв глаза, смотрел на них. все происходящее казалось бредовым сном внизу тихо отстраненно журчал ручей у одного из убитых рука упала в воду и маленькие волны как любопытные зверьки тыкались в его неподвижные пальцы тормошили его интересовались что это такое тут лежит над ручьем в тумане вырисовывался скелет моста в этот самый миг к человеку с бантом подбежал другой одетый как матрос но чрезвычайно неряшливый. Что-то проговорил на ухо. «Не пенен?» — переспросил человек с бантом. «В Гельсингфорсе?» «Да, при выходе из порта. Только что передали», — подтвердил матрос, ухмыляясь. Прям в спину. Значит, и уложили». «Ага», — сказал человек с бантом, как бы откладывая это дело на потом. Они разговаривали, ничуть не стесняясь офицеров. Те были уже, считай, мертвецы, а при покойниках можно не смущаться. Тимирёв ошеломленно смотрел на этих людей. «Да полно людей ли?» А Подгурский вдруг толкнул его в бок кулаком. «Бежим, время!» Тех нескольких мгновений, пока человек с бантом был отвлечён разговором о судьбе адмирала Непенина, хватило, чтобы броситься вниз, во враг, прямо к убитым, в ручей. Пули засвистели, когда Подгурский с Тимирёвым уже бежали, разбрызгивая воду на противоположный берег. «К мосту!» – задыхаясь, крикнул Тимирёв. Спотыкаясь на влажных камнях, они спешили под прикрытие моста. Пули вспарывали воду, назойливо звенели, ударяясь о камни. «Скорей!» Несколько матросов, сплюнув, упустили ружье. Беглецы были уже слишком далеко. Что попусту расходовать на них пули? Человек с бантом, быстрым, широким шагом, подошел к матросам и у одного отобрал ружье. Прицелился. В этот самый миг Тимирев, подскользнувшись, упал, а мгновение спустя В двух шагах впереди него упал и Подгорский, И по текучей воде сразу же размазалось красное пятно. Вскрикнув, Тимирёв приподнялся, бросился вперед, опять упал, опять вскочил и поднял Подгурского. Тот тяжко обвис у друга на руках. «Коля, что ты? Коля, держись!» Подгурский шатался и как-то очень странно улыбался. Его глаза затягивало мутью. «Коля, бежим!» Колени у Подгурского подогнулись, и он упал в ручей лицом вниз тимирревв рухнул рядом на колени перевернул друга встряхнул его ничто не помогало николай подгорский был мертв убит русским моряком балтийцем но это все потом все странные нелепые мысли приходящие в голову незваными гостями все потом тимирревв поднялся на ноги и побежал каждую минуту ожидая выстрелов в спину но его не преследовали анна «Николай убит. Они убили бы и меня, но я ушел. Анна в ужасе села на кровать. Стало очень тихо. Только дрова вдруг разгорелись и затрещали в печке. «Нужно уезжать. Как можно быстрее. Куда, Сережа? «Пока в Петроград». Не копайся, возьми только самое необходимое. Нас здесь убьют, если будем медлить. Он взял ее теплую шаль, бросил на кровать. Подхватил стопку белья, положил туда же. Где чемодан? Не дожидаясь ответа, он сам рывком вытащил из-под шкафа большой чемодан. Начал бросать туда вещи. Слава богу, хоть успели отправить Володеньку в Кисловодск, проговорил он, захлопывая крышку. Ты готова ехать? Анна посмотрела на свои испачканные руки. На домашнюю одежду Сергей уже тащил с вешалки шубу. Некогда одевайся. Анна как будто очнулась от кошмара. А как же. Софья Федоровна, Ростислав, их надо предупредить. Они уже в Петрограде. Нетерпеливо ответил Сергей. Колчак забирает их к себе в Севастополь. Он приехал? Анна едва не вскрикнула. Прямо в лицо ей полетел теплый платок. Скорее, Анна. Машинально завязала платок, проверила и заново закрыла замок чемодана. Лучше бы она этого не делала, да еще в такой спешке. Замок больно прищемил ей руку. Силы оставили Анну. и она, упав на кровать, громко зарыдала. Сергей остановился рядом, беспомощный перед взрывом ее отчаяния. «Аннушка!» — мягко проговорил он. «Надо уже ехать, пойдем. Паром отходит через полчаса. Если не успеем, нам конец». Анна подняла на него заплаканные глаза, потом отерла лицо рукой, встала. «Я готова», — сказала она просто. «Веди».